Глава 74. Би. Би вошла в бар и осмотрела помещение в поисках Адама. Наконец она его увидела. Он сидел, опустив плечи, в углу одной из кабинок, смотрел в стол. Его лицо было покрыто серыми пятнами. «Адам!» Би проскользнула в кабинку и обняла мужа лучшей подруги, который сидел неподвижно и напряженно пока она сильно сжимала его в объятиях. «Мне не следовало сюда приходить», — пробормотал он. «Я должен быть с мальчишками». «Они с твоей мамой? Как они?» «Если тебе что-нибудь нужно...» Она не закончила фразу, понимая, как банально звучат ее фактически пустые слова. «Если я что-то могу сделать, если тебе нужна какая-то помощь... бей не станет им ни матерью, ни женой». А мать и жена им и были нужны, и ничто больше. С ними все ужасно. Тоби не произнес ни слова с тех пор, как я в тот день забрал его из школы. Оно и не прекращает кричать. Мы живем у мамы, потому что я просто не в состоянии вернуться в дом, но мы же не можем навечно у нее остаться. Что нам делать, Би? Что мы будем делать без неё? горячие злые слезы уже в третий раз за этот день навернулись на глаза Би. Только теперь она не шмыгала носом и не вытирала их, а дала им свободно литься из глаз. Мать Элеоноры позвонила два дня назад и говорила бессвязно, сообщив новость. И с тех пор Би почти не прекращала плакать. Она пыталась сразу же дозвониться до Карен, но та не ответила. Би взяла такси и поехала к дому подруги, но в окнах не горел свет. Карен не появлялась на работе, и там Би отказались что-либо говорить или просто не знали. Би чувствовала боль, замешательство и гнев. Она за неделю потеряла двух подруг. У нее не было ответа на вопрос Адама. Она не знала, как они справятся. Она понятия не имела, будет ли вообще кто-то из них в порядке хоть когда-нибудь». «У полиции есть мысли о том, кто это сделал?» Адам рассмеялся. Звук получился пустым, без доли веселья. Я был главным подозреваемым. К счастью, я весь день находился в офисе, а не ездил по объектам. Я просто не мог попасть домой. Они не думают, что это были грабители, потому что у нас ничего не взяли. Соседи слышали, как она с кем-то ругалась. Полиция допрашивает Карен». Ты знала об этом? Карен? произнесла Би в замешательстве. Почему? Разве она не была на работе? Адам посмотрел на нее, и она впервые увидела, как покраснели и припухли его глаза. Он выглядел совершенно сломленным. Ее отстранили от работы на эту неделю. Я думал, что ты знаешь. Мы поругались. Би было стыдно в этом признаваться. Все это теперь казалось таким неважным в сравнении с тем, что случилось в их жизни. «Из-за Майкла?» «Конечно». Она не могла заставить себя произнести вслух имя Элеоноры. «Ты знал об этом?» «Нет», — покачал головой он. «Элеонора на самом деле очень странно себя вела. И странно не в том смысле, как бывает после рождения ребенка. Мы почти не общались». А когда она все таки снисходила до того, чтобы со мной поговорить, то обычно рявкала, ругала меня из-за того, как мало я делаю или как мало понимаю. Би вздохнула. «Мы выяснили, что Майкл женат. Элеонора плохо это восприняла. Но ты знаешь ее отношение к подобным вещам. Семья священная и все такое». Она прекратила общаться с Карен, когда об этом узнала. «Вероятно, начала снова». Именно поэтому Карен и забрали для допроса в то утро, когда Элеонора... В то утро, когда это случилось. Про это я ничего не знаю. Я не разговаривала с Карен больше недели. Она не отвечает на мои звонки. Би подумала о свидании, которое лучшая подруга для нее организовала, и о видеозаписи, разосланной коллегам по работе. Что, черт возьми, происходит с Карен? Она себя никогда так не вела». Она всегда была такой собранной и никогда не участвовала в гнусных играх. В сознании пронеслось воспоминание о разговоре, который состоялся у них несколько недель назад. «Мне нужно задать тебе один вопрос». Би уставилась в стол. Она не могла встречаться взглядом с Адамом. «До того, как мы разругались, Карен сказала, что увидела тебя с одной из своих пациенток. Она подумала, что у вас роман». Казалось, лицо Адама не могло побледнеть еще сильнее. Но после своих слов Би точно это увидела. «Я не стал бы. Не смог бы». Она протянула руку и коснулась его руки. «Теперь это не имеет значения. Что бы ни случилось, это не важно». «Конечно, важно. Нельзя допустить, чтобы люди думали, будто я могу так поступить с Леонорой». Он вздохнул. Давай взглянем правде в глаза. В последние несколько месяцев я был дерьмовым мужем. Я специально задерживался на работе, чтобы лишний раз не сделать что-то не так, не сказать что-то не так. А в это время я был нужен Элеоноре и мальчишкам. Я при любой возможности сбегал из дома. Я вернулся в спортзал, чёрт побери. А я много лет туда не ходил. Я был жутким эгоистом. Всё время думал о том, что мне нужно личное пространство и время, хотя должен был проводить каждую свободную минуту с семьей. О, Боже, если б только я мог вернуться назад и быть ей таким мужем, какого она заслуживала. Адам или говорил правду, или очень хорошо умел врать. Би не могла сказать наверняка. Ее голова была забита мыслями о том, что случилось с ними тремя в последние пару месяцев. Она не понимала, что же, черт побери, происходило. Карен не стала бы врать, что увидела Адама с другой женщиной. И это ее пациентка. Бени сомневалась, что она тоже реально существует. Так где же правда? Кому она может доверять? Но самое важное, что теперь будет с ней самой после того, как Элеоноры не стало, а Карен исчезла?